Глава 41. Спектакль. Уже несколько дней на дверях клуба висела афиша о предстоящем в воскресенье спектакле для детей. Будет представлена пьеса в трех действиях «Кулак» и «Батрак». Руководитель студии Александр Агуреев, режиссер Александр Агуреев, в главной роли Александр Агуреев и в самом низу маленькими буквами художник Михаил Коровин, под руководством Александра Агуреева. Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили целые толпы беспризорных. Билеты были распроданы задолго до спектакля. Ребята весь сбор отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим по Волжье. В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами. Пришли дети из соседних домов, и большая толпа беспризорных из рукавишниковского приемника. Явились акробаты Буш, Игорь и Лена. Валя Иванова привела с собой комсомольца в кепке и кожаной куртке, из кармана которой торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косовородка с комсомольским значком на груди. Комсомолец протянул Мише руку. «Будем знакомы. Севастьянов Николай или просто Коля?» Он говорил, пристально разглядывая Мишу чуть наклоняясь вперед, высокий и как будто немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и очень умные. «Товарищ Севастьянов посмотрит ваш спектакль», — сказала Валя, «а потом вам кое-что расскажет». Перед поднятием занавеса выступил заведующий клубом Митя Сахаров. Откинув волосы назад, он сказал, «Товарищи, Сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драмкружка нашего клуба. Администрация клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми дело важное для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены. А теперь, товарищи, попросим. Он захлопал в ладоши и весь зал ответил грохотом рукоплесканий. Спектакль прошел с большим успехом. Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру кочергой, что у него спина затрещала. Эффект получился необыкновенный. Юные зрители в восторге кричали «Бей его, Зина! Лупи!» Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно. В эпилоге все действующие лица пели и плясали. В заключение выступили Лена и Игорь Буш. Потом на сцену поднялся Коля Севастьянов. Он обвел зал внимательным взглядом и спросил. «Понравилось?» «Понравилось!» — хором ответили зрители. «Вот видите», — сказал Коля, — «ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам в Поволжье. Как по-вашему, хорошо они сделали?» «Хорошо!» — опять хором ответили ребята. «Так», — продолжал Коля, — Теперь я задам вам один вопрос. Он замолчал. Все ждали вопроса. После маленькой паузы Коля спросил: "Знаете вы, кто такие юные пионеры?" "Знаем!" закричал изо всех сил Генка. Миша толкнул его в бок кулаком. "Не ори. Ты знаешь, а другие не знают". "Знаем!" кричали одни, "Не знаем!" кричали другие. Все старались перекричать друг друга, и в нескольких местах уже началась потасовка. Коля поднял руку, и когда все утихли, сказал. «Пионеры должны довести до конца то дело, которое начали их отцы и старшие братья — дело коммунизма. В нашем районе уже есть три таких отряда — на Каучуке, Ливерсе и Газнаке. А почему у нас нет?» — спросил Миша. Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб, ребята, переходит в ведение нашей фабрики. И вот при фабрике организуется пионерский отряд. Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться. Сейчас я ему задам один вопрос. Тихо проговорил Генка. А имеют ли право пионеры скаутов лупить? Что за глупые вопросы? Рассердился Миша. И вообще, что это у тебя за привычка? Лупить да лупить. Лупить тоже надо с толком.